Весь вечер разбойники сидели у очага и решали, как им быть. Как выгнать разбойников Борки из Северной башни? Вот над чем ломал себе голову Матис. Но прежде всего он хотел понять, как эти негодяи, эти бродяги сумели пробраться в Северную башню. И ни один из разбойников Матиса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 подошли к волчьей пасти и приветливо сказали пропустите нас, приятели. Мы хотим поселиться у вас в северной башне. Эй, ты, мудрец, скажи-ка лучше, какой дорогой они прошли, а? Ну уж, конечно, не через волчью пасть и не через крепостные ворота. Это ясно. Они обошли замок с севера, где у нас не стоит охрана.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 Борьки всего можно ожидать. Он еще чего доброго перемахнет, как бешеный бык через пропасть, и выгонит нас из замка. Борис, да. я сейчас лягу в постель, но не спать, а думать. Я должен решить, как их выгнать из замка. И горе тому, кто мне помешает. Иди, иди, иди. Рони тоже долго не могла уснуть. <свы> почему мне так грустно? Почему все так изменилось в моей жизни? Почему, почему? Это изобирка. Как я обрадовалась, когда его увидела. Почему, когда мне наконец посчастливилось встретить травесника, он должен был оказаться сыном Борки? На другое утро Рони проснулась чуть свет. Однако отец уже сидел за столом и ел кашу, но каша в миске почти не убывала. Он мрачно подносил ложку к рту, но при этом забывал, что надо раскрывать рот, и проглотить ему мало что удавалось. Он очнулся, только когда в зал ворвался малыш Клип, который вместе с Туркасом и Тьёре стоял в ночном дозоре у пропасти, разделявший замок на две части. Эй, Матис, скорее, Борка ждет тебя. Он стоит на той стороне и орет, как полоумный. Он хочет говорить с тобой. Что? Выпалив все это, малыш Клип проворно отскочил в сторону, что, к слову сказать, было весьма предусмотрительно, потому что в следующий миг мимо его уха просвистела деревянная миска с кашей и стукнулась со стену так, что каша залепила все вокруг. Вот как? Борха желает говорить со мной. А ты пламя! Что ж, пусть попробует, но только после этого он вряд ли сможет с кем-нибудь разговаривать завтра. Ты, мать, и Матис так стиснул no. челюсти, что зубы заскрипели. И тут все разбойники выскочили из своих коморок, чтобы посмотреть, что происходит в зале. «Побыстрее управляйтесь с кашей и пошли! Нам надо схватить этого дикого быка за рога и скинуть его в пропасть!» Ронни вмиг оделась. Чтобы натянуть куртку из сыромятной телячьей кожи и такие же брюки, много времени не надо. До самого снега она обычно ходила босиком. Она не любила надевать сапоги или зашнуровывать башмаки. И уж тем более не стала этого делать в то утро, когда надо было спешить. Будь это обычный день, она тут же отправилась бы в лес. Но день этот был необычный. И она поспешила к пролому в стене, чтобы поглядеть, что там произойдет. Матис так торопил своих разбойников, что они, не доев кашу, вместе с Лависой побежали к каменной лестнице. Только лысый Пер остался сидеть перед миской и проклинал свою немощь. Он так ослабел, что не мог идти со всеми на дело. Уж очень длинная лестница ведет к этой дурацкой стене. И уж очень дрожат мои старые колени. Утро было холодным и ясным. Первые красные лучи солнца с трудом пробивались сквозь густой лес, окружавший замок Матиса. рони увидела это, поднявшись на зубчатую стену. Охотнее всего она пошла бы сейчас в лес, в свой тихий зеленый мир. Как ей не хотелось стоять здесь, у этого пролома, по одной стороне которого выстроились разбойники Матиса, по другой разбойники Борки и пялили друг на друга глаза. Вот, значит, как он выглядит. Подумала Рони, увидев Борку, которая широко расставив ноги и скривив в усмешке огромный рот, стоял перед своими людьми. Хорошо, что он не такой высокий и статный, как Матис. Но Борка был явно очень сильный. Тут ничего не скажешь. Ростом, правда, он не вышел, но зато какой широкоплечий, крепкий. Его рыжие волосы торчали во все стороны. Рядом с ним стоял еще один такой же красноголовый. Но у того волосы лежали ровно. И издалека казалось, что он в медном шлеме. Да. Рядом с отцом стоял Бирк И по всему было видно, что то, что здесь происходит, ему по душе Он тайком кивнул Рони, будто они старые друзья Ну и воображала Чего это он вздумал, порковский щенок? Хорошо, Матис, что ты так быстро пришел Я бы еще раньше пришел Но меня задержало одно дело. Что же это за дело такое? О, представь себе, стих, который я сочинял утру, он называется «Погребальный плач по мертвому Борке». Может, это будет хоть малым утешением для Ундисы, когда она станет вдовой. Борка полагал, что Матис тут же вступит с ним в переговоры и не будет скандалить из-за того, что он поселился в Северной башне. Но, увы, его ждало жестокое разочарование. Впрочем, он это сразу понял и здорово обозлился. «Ты лучше подумай о том, как тебе утешить Лавису. Ведь ей, несчастной, приходится ежедневно видеть тебя» и слышать твой гнусный голос. Ундиса и Лависа, те самые, которых они хотели утешать, стояли друг против друга, скрестив руки на груди и глядели друг другу в глаза. Судя по их воинственному виду, ни та, ни другая ни в каких утешениях не нуждались. И все-таки, все-таки, выслушай меня, мать. В нашем лесу Мы больше оставаться не могли, потому что солдаты досаждали нам, как навозные мухи. А ведь куда-то мне надо было деться с женой, ребенком и моими разбойниками. Так. Это все понять можно. Но захватить ни с того, ни с сего чужое жилье, не спросив даже разрешения у хозяина, так не поступают. Приличные люди, у которых осталась хоть капля совести. Весьма странные речи для разбойника. Разве ты не берешь себе все, что хочешь, ни у кого не спрашивая разрешения? Матис явно не знал, что ответить, хотя Рони и не понимала. Почему это отец так растерялся? Интересно, какие такие вещи берет себе матис, ни у кого не спрашивая разрешения? Это обязательно надо выяснить Кстати, любопытно все-таки узнать, как вы попали в мою башню, чтобы тем же путем вас оттуда вышвырнуть Ну что ж, попробуй Ты хочешь узнать, как мы вошли туда? У нас, видишь ли, есть один мальчишка, который с помощью длинной крепкой веревки может забираться на самую высокую стену. И он потрепал бирка по рыжим волосам. А тот в ответ улыбнулся. И вот, этот самый мальчишка... Закрепил наверху веревку, и мы все полезли по ней. А потом приспокойно вошли в башню и свили себе там уютное разбойничье гнездо. Насколько я знаю, в Северной башне даже нет двери. Много ты знаешь о своем замке хоть и прожил в нем всю жизнь. Была там дверь, была. Когда этот замок принадлежал дворянину, то его служанки ходили через нее в хлеб кормить свиней. А? Ты хоть помнишь, где находился старый свинарник, когда мы были детьми? А? Там мы с тобой еще ловили крыс. До тех пор, пока не пришел твой отец, И не треснул меня по затылку так, что я думал, у меня башка отвалится. А, да, мой отец всегда правильно поступал. Ни один проходимец из шайки Борки не уходил от него, не получив по заслугам. М -м, да, да, и вот эти затрещины научили меня тому, что все негодяи из шайки Матиса мои враги. Не на жизнь, а на смерть. А до этого я даже толком не знал, что мы принадлежим к разным родам. Да и ты этого не знал. А зато теперь я это хорошо знаю. И поэтому либо нам придется петь «Погребальный плач по мертвому Борке», либо ты со всем своим сбродом уберешься прочь из нашей башни Тем же путем, каким в нее проник. Хм, не сомневаюсь, что по кому-нибудь из нас погребальный плащ петь придется. Но из северной башни я никуда не уйду. Но ну, это мы еще посмотрим. Так сказал Матис, и все его разбойники дружно поддакнули. Они тут же схватились за оружие. Но разбойники Борки тоже были вооружены, а такая схватка на краю пропасти ничем хорошим кончиться не могла. Это понимали и Матис, и Борка. Поэтому они до поры до времени разошлись, еще раз обругав друг друга для порядка. Когда Матис вернулся в свой каменный зал, вид у него был отнюдь непобедоносный, так же, как и у его разбойников. Лысый пер подмигнул пришедшим и расплылся в беззубой улыбке. Но как поживает дикий бык, которого ты хотел схватить за рога и скинуть в пропасть? Как это все произошло? Наверное, раздался такой грохот, что замок затрясся в испуге? А? Готай свою кашу, старик если ты еще можешь ее проживать. И помалкивай, а заботу о быке предоставь мне. Придет время, я с ним расправлюсь. Но ну, поскольку, судя по всему, время еще не пришло, Рони отправилась в лес. Дни стали короче. Через несколько часов солнце уже сядет, а ей хотелось успеть побывать и в лесу, и на озере. Водная гладь, освещенная солнцем, казалась расплавленным золотом, но Рони знала, что никакое это не золото, а вода, и к тому же ледяная. И все же она быстро скинула с себя одежду и ласточкой нырнула в воду. Сперва она вскрикнула, словно от ожога, Потом радостно рассмеялась и плавала и ныряла до тех, пока совсем не откоченела. Тогда она выскочила на берег. Дрожа всем телом, она натянула на себя свою кожаную куртку, однако от этого не согрелась, и тогда она побежала. Рони носилась между деревьями и прыгала через камни, словно тролль, пока не изгнала из тела весь холод. И щеки ее не запылали. Но она продолжала бежать, радуясь тому, что ей так легко. С ликующим криком промчалась она между двумя густыми елями. И сходу налетела на бирка. <свят> и тогда гнев снова охватил ее. Даже в лесу не оставляют меня в покое. Опять ты на моей дороге? Поосторожней! Дочь разбойника, неужели ты так спешишь? Это тебя не касается, огрызнулась Ронни и помчалась дальше. Но постепенно она замедлила шаг. Ей захотелось оглянуться и посмотреть, что делает Бирк в ее лесу. А он сидел возле норы. Где жила ее лисья семья Ирония разозлилась еще больше Ведь это были ее лисицы Она наблюдала за ними с весны Когда малыши появились на свет Теперь лисята подросли Но все еще возились, как маленькие Они прыгали, покусывали друг друга И катались по земле перед входом в нору А Бирк сидел и глядел на них И хотя он сидел к ней спиной, он каким-то таинственным образом почувствовал, что она стоит за ним. Что тебе нужно, дочь разбойника? Мне нужно, чтобы ты оставил в покое моих лисят и ушел из моего леса. Твои лисята? Твой лес? Лисята принадлежат самим себе и никому больше, понятно? И живут они в лисьем лесу, а вовсе не в твоем. А еще это волчий лес, и медвежий, и лосиный, и диких коней, и филинов, и конюков, и горлиц, и ястребов, и кукушек, и лес гусениц, пауков, муравьев. Я знаю все зверье, которое живет тут в лесу. Нечего тебе здесь болтаться и учить меня. Значит, ты знаешь, что лес принадлежит и серым гномам, и злобным трудам, и лешим, и троллям? Вот что! Либо расскажи что-нибудь поновей, чего я не знаю, лучше, чем ты. Либо прикуси свой болтливый язык. А еще это и мой лес, и твой тоже, дочь разбойника. Да, и твой тоже. Но если ты считаешь его только своим, то ты куда глупее, чем мне сперва показалось. Он взглянул на нее, и его светлые голубые глаза даже потемнели от неприязни к ней. Сейчас он ее ненавидел. Это было ясно, и она обрадовалась этому. Пусть думает о ней, что хочет, а она вернется домой, только чтобы больше не видеть его. «Я готова делить лес с лисицами, с кукушками, с пауками, да с кем угодно, только не с тобой!» Крикнула Рони и побежала. И тут она заметила, что между деревьями пополз туман. Плотными серыми хлопьями поднимался он над земли и окутывал все вокруг. Вмиг исчезло солнце, и погас золотой блеск воды. Не видно было ни тропинки, ни валунов. Но Рони не испугалась. Даже в самый густой туман она сумеет найти дорогу в замок Матиса и окажется дома прежде, чем Лависа запоет волчью песню. Ну а что будет с Бирком? В лесу Борки он, конечно же, знает все дороги и тропинки, но в лесу Матиса он может и заблудиться. Что ж, тогда ему лучше всего остаться у лис, пока не наступит новый день и туман не рассеется. Рони, гляди-ка, вспомнил, как меня зовут, а то все звал меня дочь разбойника. Рони, ну чего? Рони, мне почему-то страшно от этого тумана. Понятно. Ты боишься, что не найдешь дорогу в свое воровское гнездо. Тогда тебе придется ночевать с лисами в их норе. Ведь ты все хочешь со всеми делить. Ну ты кремень, дочь разбойника. Ну тебе же легче найти дорогу в замок Матиса, чем мне. Можно я буду держаться за край твоей куртки, пока мы не выйдем из лесу? Еще чего захотел. Конечно, нет! Рони размотала кожаный ремешок, который уже однажды спас его от смерти, и протянула ему конец. Только чур близко ко мне не подходи, ясно? Ясно, злыдня. И они отправились в путь. Туман обступил их со всех сторон. Они шли молча, на расстоянии натянутого ремня друг от друга, как велела Рони. Главное было не потерять тропинку. Один неверный шаг и собьешься с пути. Это Рони знала, но она все равно не боялась. Руками и ногами определя, где тропа. Камни, стволы, деревьев, кусты служили ей дорожными знаками. Шла она медленно, но все равно должна успеть добраться до замка прежде, чем Лависа запоет волчью песню. А вообще-то чего бояться и все же более странного леса она никогда не видела казалось вся жизнь тут замерла как-то угасла ирония вдруг стала не по себе неужели это ее лес который она знает как свои пять пальцев И так любит. Почему сегодня тут так тихо и так страшно? Что скрыто за всеми этими завесами тумана? Она чувствовала, что там таится что-то неведомое и опасное, но не понимала, что именно. И это пугало ее. Скоро я приду домой. Скоро я лягу в постель и буду слушать, как поет Лависа волчью песню. Но мысль эта почему-то не успокаивала Рони. Страх все больше охватывал ее, и в конце концов ей стало так жутко, как еще никогда в жизни. Ей хотелось окликнуть бирка, Но она смогла издать лишь тихий, еле слышный писк, такой жалобный, что у нее даже сердце елкнуло. «Уж не схожу ли я с ума? Неужели мне пришел конец?»